Глава 21. О первой встрече. Душа, наделенная воображением, ранима и пуглива. Скажу больше, это самая неискушенная душа. Ламермурская невеста, мисс Эштон. Умудренный жизненным опытом человек, находит в своей памяти множество примеров любовной страсти. Ему даже трудно выбрать наиболее интересное. Если же он хочет заниматься писательством, то не знает, на что опереться. Занимательные истории, обсуждаемые в том кругу, где он вращался, незнакомы широкой публике, и потребовалось бы огромное количество страниц, чтобы изложить их с необходимыми нюансами. Вот почему я ссылаюсь на общеизвестные романы. При этом идеи, которые я предлагаю на рассмотрение читателю, не основаны на подобных пустых вымыслах, представляющие собой большей частью художественный вымысел, нежели отражение действительности. Она может быть недоверчивой, сама того не осознавая, ведь в ее жизни было столько обманутых надежд. Следовательно, когда людей представляют друг другу, все заранее спланированное, официально объявленное отпугивает воображение и предотвращает возможность кристаллизации. В романтической же обстановке любовь, напротив, торжествует при первой же встрече. Нет ничего проще. Удивление, которое в течение длительного времени напоминает о чем-то необыкновенном, является собой уже половину умственной деятельности, необходимой для кристаллизации. Я сошлюсь на начало любви Серафины. Жиль Блас. Дон Фернандо рассказывает о своем бегстве, когда его преследовали с Инквизиции. Пройдя несколько аллей в кромешной тьме, под непрекращающимся проливным дождем, я приблизился к гостиной, дверь которой оказалась открытой. Я вошел и, отметив ее великолепие, увидел, что одна из боковых дверей была лишь притворена. Я открыл ее и усмотрел анфиладу комнат, из которых была освещена только последняя. «Что же мне делать?» — подумал я. Я не мог противиться своему любопытству. Я двинулся вперед, прошел через комнаты и достиг той, где был свет, то есть свеча в позолоченном подсвечнике, горевшая на мраморном столе. Но вскоре, бросив взгляд на кровать полок, который был наполовину раздвинут из-за жары, я узрел то, что всецело завладело моим вниманием. Это была молодая женщина, которая, несмотря на только что прозвучавший раскат грома, спала крепким сном. Я подошел к ней. и испытал потрясение. Пока я с упоением любовался ею, она проснулась. Представьте себе ее изумление, когда она увидела в своей спальне посреди ночи незнакомого мужчину. Она вздрогнула, заметив меня, и вскрикнула. Я попытался успокоить ее, и, опустившись на одно колено, сказал сударыня, ничего не бойтесь. Она позвала служанок. Немного осмелев от присутствия маленькой горничной, она гордо спросила меня, кто я такой, и так далее, и так далее, и так далее. Вот первая встреча, которую нелегко забыть. И наоборот. Что может быть глупее в наших нынешних нравах, чем официальное и приторно-чувствительное представление жениха молодой девушки? Подобная узаконенная проституция доходит до оскорбления стыдливости. «Сегодня днем, 17 февраля 1790 года, — пишет Шамфор, — я наблюдал так называемое семейное торжество, в котором участвовали люди, слывущие порядочными». И сие почтенное общество рукоплескало счастью мадмуазель де Мариль, красивой, умной, добродетельной молодой особы, удостоившейся чести стать женой господина Р. Нездорового, отталкивающего, бесчестного, глупого зато богатого старика, которого она видела сегодня в третий раз, подписывая брачный контракт. Если что и характеризует подлый век, так это подобный повод для торжества. Нелепость такого ликования, а в перспективе и лицемерная жестокость, с которой то же самое общество щедро обольет презрением бедную влюбленную молодую женщину за ее малейшую неосторожность. Любая церемония по своей сути есть нечто неестественное и заранее предусмотренное. К тому же требуется вести себя надлежащим образом. Она сковывает воображение, пробуждая его лишь ради того, что противоречит цели данного действа, и имеет смешную сторону. Отсюда магический эффект малейшей шутки. Во время официального представления жениха несчастная молодая девушка, преисполненная смущения и мучительной застенчивости, способна думать только о той роли, которую она играет. И это еще один верный способ подавить воображение. Для девушки гораздо более бесстыдно лечь в постель с мужчиной, которого она видела всего два раза в жизни, после трех слов на латыни, сказанных «в церкви», нежели поддавшись невольному порыву уступить мужчине, которого она обожает уже два года. но я говорю нечто абсурдное. Обильным источником пороков и несчастий, сопровождающих нынешние браки, является папизм. Он делает невозможным свободу молодых девушек до замужества, а также развод после того, как они совершили ошибку, или вернее, когда они были обмануты в том выборе, который сделали за них. Взгляните на Германию, страну, славящуюся семейными традициями. Одна милая княгиня, герцогиня Саган, Недавно вышла замуж, удостоившись всех почестей в четвертый раз, и не приминула пригласить на свадьбу своих первых трех мужей, с которыми она в прекрасных отношениях. Это крайность. Между тем, один развод, наказывающий мужа-тирана, предотвращает множество неудачных браков. Занятно, что Рим – одно из тех мест, где наблюдается больше всего разводов. Все это было написано в Риме примерно в 1820 году. При первой встрече любовь предпочитает такие черты, которые одновременно указывают на то, что человека есть за что уважать и есть за что пожалеть.